Косточки от черешни. Сын моего друга Гены, Костя, по сути, был шалопаем. В свои 26 лет его интересовали только три вещи: футбол, рок и девушки. Причём именно в этой последовательности. Он фанатично болел за Спартак, знал почти все роковые группы, а что касается девушек, то тут бывало по-разному. Иногда отбоя не было, а иногда глубокий, творческий, простой. Ну нет стоящих девушек, ты треснешь. Работал Костя в какой-то унылой фирме, продающей какое-то унылое оборудование. Работал менеджером от звонка до звонка, работу терпеть не мог, зато после 6 был свободен как птица. Но тут для Кости неожиданно наступили стрёмные коронавирусные времена. Футбола нет, рок-фестивалей и концерты не проводятся. Кафе и ночные клубы, где водились раньше классные девушки, закрыты. В общем, по всем статьям полный облом. Как найти девушку, сидя дома? Можно попробовать через бескрайние соцсети, но там в основном все девушки виртуальные. Переписываться можно сколько угодно, а чтобы вот пообщаться с девушкой в непосредственной близости или просто добиться этой самой чёртовой близости, то это уже проблема. Короче, Костя решил хитрить. Дать некое объявление на Авито, которое девушки однозначно поймут. У них во времена пандемии тоже не весело складывается личная жизнь. И начнут звонить сами. А ему, Косте, останется только грамотно произвести отбор, но ну, вот тут он уж был в себе уверен. Костя включил компьютер и начал писать. Молодой человек симпатичного спортивного телосложения, без вредных привычек, любит путешествия и современную музыку, продаёт Тут Костя задумался. Предмет продажи должен быть абсолютно бесполезен, чтобы отсечь реальных покупателей. На столе стояло небольшое блюдо с черешней. Костя взял пару ягод, съел, косточки аккуратно вынул из артай и положил на салфетку. И тут ему пришла в голову отличная идея. Он передвинул к себе компьютер и продолжил: "Косточки от черешни оптом и в розницу". Звонки пошли сразу. Первым позвонил мужчина с восточным акцентом. У вас икостячки свежие или урожай первого года? Костя посмотрел на салфетку, где лежало несколько косточек, и ответил: "Свежие? А какой синей продаёте?" Костя задумался. К этому вопросу он вообще не был готов. Он решил назвать такую цену, чтобы потенциальный клиент отпал мгновенно и навсегда. Но прежде надо было проявить профессионализм, поэтому Костя спросил: — Вас интересует опт или розница? — Опты, конечно. — Сколько примерно вы хотели бы приобрести? — Для начала килограммов сто. — Отлично. В этом случае три тысячи рублей за килограмм, — сказал Костя, замирая от собственной наглости. — Ну, это еще по-божески. Может, мы тогда даже больше возьмем? — Сарказм, — подумал Костя, а вслух сказал. — Высылайте реквизиты, выставим счет. Почти сразу же прозвучал следующий звонок. — Вы продаете косточки от черешни? — Да, мы. — Какой у вас диаметр, до пяти миллиметров или больше? Костя опять посмотрел на салфетку с косточками и ответил. — В основном больше. — Это не подходит, — вздохнул собеседник. — Почему не подходит? — почти крикнул Костя, но в трубке прозвучали гудки. Уже через минуту раздался следующий звонок. — Здравствуйте. Беспокоит компания Эко-Город. Меня зовут Степан. Как я могу к вам обращаться? — Костя. — Так вот, Константин, у вас большое предприятие или маленькое? — Ну, вот смотря с чем сравнивать, — уклончиво ответил Костя. — Просто наша потребность — тонна косточек в месяц потянете? — Да вы еще не спросили о цене. — Да нам без разницы. Мы по заказам мэрии работаем, но для порядка скажите... — Пять тысяч рублей за килограмм, — выпалил Костя. — Пойдет, — сказал Степан. Договор подошлём на днях. Вы нам только реквизиты вышлите. А зачем вам столько косточек, если не секрет? Мы их в покрытие для детских площадок монтируем. Оно не будет скользить. Ну и опять же, экология на уровне. Почти сразу же пришёл новый звонок. Здравствуйте. Вас беспокоит компания Вершина. Занимаемся продвижением в интернете. Мы проанализировали ситуацию и можем вам гарантировать, что по словам черешневая косточка И косточка от черешни вы будете всегда на главной странице в поисковиках. Гонорар у нас вполне умеренный. "Я подумаю", сказал Костя. Девушки по-прежнему не звонили. Очередной звонок тоже был не от девушки. "Здравствуйте. Я из Красноярска. Зовут Николаем. У меня к вам деловое предложение. Хочу стать вашим дилером по Красноярскому краю. У нас спрос огромный. Косточек днём с огнём не найдёшь, так что они у нас на вес золотые. Денис начал медленно сходить с ума. «Самый ненужный в его понимании товар, оказывается, очень востребован. Обнаружил он его совершенно случайно, а глядишь ты, как вырулило. Николай, а зачем вам в Красноярске, блин, косточки от черешни? Ну как же? Их вместо дроби закладываешь в ружье и идешь на утку. Отличный бой, и не надо потом вытаскивать металлическую дробь, которая до отказа шпигует тушку». Лучше черешневых косточек и быть ничего не может. Хорошо, убедили. На следующей неделе заключим дилерское соглашение. Ну, простите, а можно вам задать личный вопрос? Пожалуйста. Для меня это ничего не значит, более того, я уважительно отношусь к вашему выбору, короче. Ты вы гей? Что взяли? Объявление было чуть странным. Мне же надо понимать, с кем я работаю. Не, натурал, просто объявление было облечено в шутливую форму. Ха-ха-ха. Я уж подумал, ты вы из наших. Но для бизнеса сексуальная ориентация значения не имеет. Жду дилерского соглашения и начнём. Костя положил трубку и задумался. Перед ним открывался новый перспективный бизнес. Можно было перестать работать на дядю и поработать на себя. Даже рекламный слоган будущей фирмы придумался как-то сам с собой. Косточки от кости. Проблема у такого бизнеса была только одна: где взять эти грёбаные косточки от черешни? С собственными силами он мог произвести максимум килограмм в день. Зазвонил телефон. Здравствуйте. Я звоню из Молдовы. Прочитал, что вы продаёте косточки от черешни, а вам нужны надёжные поставщики. Нужны, очень нужны. Мы производители компотов. — Из черешни без косточек. Косточки от ягод у нас отделяет специальная линия. Мы могли бы просушивать их и отправлять вам. — Отлично. Высылайте коммерческое предложение. Костя завершил звонок и счастливо улыбнулся. Жизнь налаживалась. Конечно, впереди еще много работы. Надо регистрировать фирму, набирать персонал, увеличивать дилерскую сеть. Наконец, думать о том, как растаможить эти косточки из Молдавии. Опять зазвонил телефон. Кокетливый девичий голос спросил. — Это вы, Костя, вы продаете косточки от черешни? — Да, я... — Меня зовут Анжела. Я давно коллекционирую косточки от черешни. — Что их коллекционировать? Они все одинаковые. — Ох, не скажите, не скажите. Хотелось бы подъехать, посмотреть, так сказать, пощуп. Их лично... — Тем более, если их продает симпатичный молодой человек, как это было написано в объявлении. — А сколько вам надо косточек? На том конце провода девушка засмеялась. — А вы, Костя, забавные. — Ну, если они мне понравятся, то штучки две-три. — Извините, Анжела, у нас розница сейчас временно закрыта. Костя завершил звонок и подумал. Звонят тут с разными глупостями, отрывают отдел.